Глава сорок восьмая Крофорд восседал в кресле рядом со столом. Викерс вздрогнул, увидев кресло, на котором сидел несколько недель назад, когда приходил сюда вместе с Эн. «Рад вас снова видеть здесь», — сказал Крофорд. «Рад, что мы снова вместе». «Вас должно радовать, как идут дела», — сказал Викерс. Вы более любезны, чем в нашу последнюю встречу. Я всегда любезен. Я неизменно любезен, даже когда испуган или зол. Что же вы не схватили Эн Картер? Крофорд покачал головой. Нет оснований. Пока. Но вы следите за ней? Мы следим за всеми вами. Вас осталось не так много. Мы можем избавиться от слежки, как только пожелаем. Не сомневаюсь, согласился Крофорд. Будь я мутантом, я бы тоже предпочёл скрыться. Но почему вы здесь? Потому что мы выиграли, и вы это знаете лучше других, сказал Уикерс. Ему хотелось быть уверенным в своих словах хотя бы наполовину. Мы можем начать войну, сказал Крофорд. стоит только шевельнуть пальцем. Вы этого не сделаете. Но вы зашли слишком далеко. Вы прижали нас. У нас нет иного выхода. Война последнее оружие. Вы думаете о другом мире. Совершенно верно, сказал Крофорд. Он сидел и в упор глядел на Уикерса своими заплывшими жиром голубыми глазками. А что нам остаётся делать, спросил он? Сидеть сложа руки и ждать, пока ваш каток подомнёт нас под себя? Вы выпускаете технические новинки, мы преграждаем вам путь. Хотя допускаю, что наши методы оказались довольно жёсткими. Теперь новая попытка. Вы пытаетесь эксплуатировать идею, создать религию, поднять волну фанатизма. Скажите, Уикерс, Что кроется за этим роском с ними? Чистая правда, сказал Уикерс. Пока всё идёт как по маслу, даже слишком хорошо. Нужна война, чтобы покончить с этим. Вы считаете, что мы занимаемся подрывной деятельностью? А как это ещё можно назвать? Крофорд даже оживился. Хотя всё началось только несколько дней назад, вы добились очень многого. Люди бросают работу, покидают дома, отказываются от денег. Бедность, твердят они, является пропуском в другой мир. Что это за стряпня, Уикерс? Что происходит с этими людьми? С теми, кто бросил работу, покинул дом, отказался от денег? Вы пытались узнать, что с ними случилось? Крофорд наклонился вперёд. Это-то нас и пугает. Эти люди исчезают. Мы не успеваем с ними встретиться, как они исчезают, а не отправляются на другую землю, сказал Уикерс. Я не ведаю, куда они отправляются, но хорошо знаю, что будет, если это не прекратится. Наши рабочие покидают нас, уже даже не десятками. Если вам действительно хочется начать войну, нажмите кнопку. Мы не позволим обойти нас, сказал Крофорд. и найдём средства вас остановить. Уикерс встал и склонился над столом. С вами покончено, Крофорд. Мы не позволим вашему миру идти по этому пути. Мы сядьте, сказал Крофорд. Мгновение Уикерс разглядывал Крофорда, потом медленно сел. И вот ещё что, продолжил Крофорд. Я говорил об анализаторах в этой комнате. Так вот, анализаторы стоят не только в этой комнате, они повсюду. На железнодорожных станциях, на автовокзалах, в холлах гостиниц, в ресторанах. — Не сомневаюсь. Таким образом вы засекли и меня. — Я вас предупредил. Не стоит нас недооценивать, хотя мы просто люди. Организованная мировая промышленность может многое и умеет работать быстро. Вы сами себя побьёте, сказал Уикерс. Вам уже известно многое, но вы закрываете на это глаза. К примеру, многие ваши банкиры, промышленники и прочие воротилы вашей организации являются теми самыми мутантами, с которыми вы боретесь. Я говорил, что стремлюсь к откровенному разговору, Скажите, как вам удалось ввести их в нашу организацию? Мы никого никуда не вводили, Крофорд. Вы не Давайте начнём сначала, сказал Уикерс. Можете ли вы сказать, кто такой мутант? Думаю, человек, наделённый некоторыми особыми талантами, лучшим тем у нас пониманием вещей. Ну тогда предположите наличие человека-мутанта Не знающий вовсе, что он мутант, и считающий себя обычным человеком, кем он станет? Врачом, адвокатом, нищим, вором. Однако кем бы он ни стал, он всегда будет лидером. Выдающимся врачом, удачливым адвокатом, знаменитым редактором или писателем, но он может оказаться промышленником или банкиром. Голубые глазки Крофорда смотрели на него, не мигая. «Вы стоите в оглавенной лучшей в сегодняшнем мире группы мутантов. Люди, с которыми мы не смогли вступить в контакт, потому что они слишком тесно связаны с обычным миром. Что вы можете поделать с этим, Крофорд?» «Я им ничего не скажу». «Тогда это сделаю я?» «Нет, вы не сможете», — сказал Крофорд. «Нет». Потому что лично вы, конченный человек, как вы думаете, почему вы остались в живых? Только потому, что этого хотел я. Вы не думаете, что мы придём к компромиссу? Не исключено, но маловероятно. Вы были полезны. Теперь вы опасны. Вы спускаете на меня своих псов. Именно так я и поступлю. Прощайте, мистер Уикерс. Я был рад нашему знакомству. Мы ещё встретимся. В этом я весьма сомневаюсь, произнёс Крофорд.